Замечательно то, что за столом венерингов Никто из гостей не обращает внимания на самих хозяев И если есть что рассказать Предпочитают обычно рассказывать кому-нибудь другому Этот человек по фамилии Гарман Был единственным сыном прожженного старого мошенника Который нажил себе состояние на мусоре В красном плесе и с колокольчиком И с лестницей, и корзинкой, если хочешь. Так или иначе, с течением времени он разбогател на мусорных подрядах. А жил он в ложбине между горами, целиком составленными из мусора. На своем собственном небольшом участке этот старый брюзган насыпал свой собственный горный хребет, наподобие старого вулкана. А основы его... Геологической формации Служил мусор Мусор? Да Угольный мусор Овощной мусор Костяной мусор Битая посуда Крупный мусор Просеянный мусор Словом, мусор всех сортов Ах, а что же было дальше, что же было мистер, дальше Мортимер? мистер Мортимер? Душе Кажется, я правильно выразился Этого образцового экземпляра доставляло высочайшее наслаждение Проклинать своих близких родственников И выгонять их из дому Естественным образом он начал с того Что оказал внимание своей собственной жене А затем на досуге смог заняться и дочерью Равным образом признав ее права Он выбрал для нее мужа считаясь единственно со своим собственным вкусом, но не с ней. И собирался уже закрепить за дочерью в виде приданного, не знаю, сколько мусора, но только неимоверно много. Когда дело дошло до этого, дочь почтительно сообщила, что она уже обручена тайно с тем весьма популярным персонажем, которого романисты и стихотворцы именуют «другой». и что брак по выбору отца обратит ее сердце в прах и самую жизнь в мусор. Словом, заставит заняться делом отца в весьма широких масштабах. Хм. Немедленно вслед за этим почтенный родитель, как говорят в холодную зимнюю ночь, проклял ее и выгнал вон из дому. Злодей! Ах! Продолжайте, Продолжайте, пожалуйста! пожалуйста.